Глава 16. Переход до четвертой площадки дался несложно, но трудно. Тропа опять сузилась и запетляла между скалами. Часто приходилось карабкаться вверх по камням, отбивая непрерывные атаки. По-моему, устал даже двужильный Иваныч. Я решил, что четвертая площадка от нас не убежит и объявил двухчасовой привал. В конце концов, Варвары тоже не железные, им тоже требуется отдых. Короткий сон в капсуле освежил и взбодрил. Поднявшееся над локацией солнце разогнало гнетущий мрак. Серый склон в утреннем свете заиграл бликами и искорками. Что показалось немного неуместным, но затем я сообразил, это бликует горный ручей. Я с удовольствием умылся и попил чистейшей холодной воды. Ну вот, совсем другое дело, можно выступать с новыми силами. Четвертый рубеж паучьей локации представляет собой довольно ровную площадь размером с футбольный стадион. Отличие в том, что стадион окружен трибунами, а тут вокруг отвесные скалы. Впрочем, огромным паукам для перемещения отвесная скала ничуть не хуже паркета. Лезут вниз по каменным стенкам, местами имеющим отрицательный уклон, и не срываются. Занимаем позицию в центре этого стадиона. Пауки спускаются со всех сторон, и лучше держать оборону на открытой местности, чем сжаться к стене и ловить на головы ползучий десант. Но это ладно. Боевой хоровод круглый, мы вполне способны обороняться и в полном окружении. Тут другое плохо. У мобов сотый уровень. А имея полуторное численное превосходство, они могут, как говорит казначей, сделать нам нехорошо. Залп баллистами по рассредоточенным тварям ощутимого результата не дал. К тому же пауки сотого уровня здоровенные, как медведи. А чтобы шмякнуть по ним яростью орды, шкалу этой самой ярости надо догнать до верха. Для этого мои парни должны начать получать урон. Хотя, боюсь, для этих мобов и ярость Орды не смертельна. С первых секунд боя бронеходам приходится туго, и я вынужден почти сразу выпустить резерв. Только паладинские штурмовики ситуацию не спасают. Варвары теряют здоровье слишком быстро, ротация существенно замедлилась. Слишком много на них налипает вязкой паучьей слюны. Удивительно, что они вообще еще способны поддерживать движение хоровода. Придется принимать экстренные меры, иначе пауки окончательно закатают мое войско в паутину. И да, такая мера у меня есть. Взяв 120-й, я получил долгожданную возможность поднять ранг ярости орды, но не спешил. Хотел посмотреть, как варвары покажут себя в походе. Теперь понимаю, что правильно поступил, не зря придержал драгоценные очки. Перекос в сторону атакующих умений аукается слабыми местами в защите. Как бы мне ни хотелось довести нашу ЯО до уровня Вундервафы, придется крепить оборону. Вызываю меню и топлю иконку. Желаете наделить подразделение бронеходы умением аура ярости? Да, желаю. Аура ярости — умение индивидуальное, окутывает бойца наподобие защитного кокона. Аура не слабо жрет запас самой ярости, зато имеет некоторые свойства активной брони, нанося противнику при контакте небольшой, но постоянный урон огнем. И что особенно важно, аура сопротивляется вредным воздействиям, в том числе выжигает налипшую на бойца паутину. Хоровод сразу ускорился. Проседание шкалы здоровья не прекратилось полностью, но замедлилось достаточно, чтобы добить паучищ без потерь. На нижнем пике шкала опускалась до 43%, однако, а ведь это только четвертая площадка. Сева, Эдсама, я не понял, кончились что ли, Это Эдсама? Похоже, да, похоже, кончились. Бой на четвертом уровне локации оказался скоротечным. Пауки кинули в атаку все силы единомоментно. Иваныч, собирай добычу. Есть там чего полезного? Да, все та же лажа. Пузырьки с кислотой и веревка. Что, брать? Бери и пойдем дальше. Нам еще пилить и пилить. Лысый менеджер уже, наверное, наметал тазики кры. Поскольку мы находимся в данже, связи с внешним миром игры у нас нет даже через чат. Но это к лучшему, не хватало, чтобы нас торопили. Идем с той скоростью, которую считаем оптимальной. Путь к пятой площадке перешел в разряд наголомной козьей тропы. Не столько идем, сколько карабкаемся. Нам неожиданно пригодилась трофейная веревка. Зря я считал добычу с пауков бесполезной. Фиг бы мы иначе затащили баллисты по этим склонам». Делаю пометку в блокноте, что войску, следующему заветом Александра Васильевича Суворова, веревку при себе надо иметь. Мало ли какие альпы на пути, а скалолазное снаряжение у нас при себе. Пятый рубеж оказался не окруженным скалами, как предыдущий, а как бы наоборот. Если не считать узкой тропы прохода снизу и на другом конце не менее узкой тропы, ведущей наверх, Пятая площадка – это питак со всех сторон, окруженный пропастью. Ну хорошо, не питак, но едва ли больше хоккейного корта. Моя тысяча едва-едва разместилась плотненьким строем. На мой взгляд, тут можно встретить только одинокого орла, способного подниматься выше облаков. Но, увы, орел нам не попался. Зато пара тысяч пауков, как закипевшее молоко из-под кастрюльной крышки, прет так, будто их снизу кто-то выталкивает. Ловкие твари опять лезут, только теперь не сверху, а снизу. Мы снова окружены и на этот раз даже лишены возможности припрятать пожарный резерв в условных кустах. Держим круговую оборону против 2000 арахнидов 120 уровня, и аура ярости, которой я недавно наделил бронеходов, нас не спасает. Придется снова распечатывать фонд стратегического наступательного резерва. Желаете наделить стрелковое подразделение умением огненной стрелы? Сжимаю зубы и жму «да». Я строил планы вывести на новый уровень не только ярость Орды, но и баллисты тоже. Но теперь понимаю, делать ставку лишь на оружие массового поражения неразумно. Отдельный лучник не имеет той крутизны, чтобы одним махом всех побивахом. Зато позволяет сосредоточить непрерывный урон на любом локальном участке фронта. Там, где командир просто не успеет среагировать, стрелки накормят борзого противника оперенным железом. Теперь стрелы будут наносить дополнительный ущерб, кормить борзого и резового противника еще и огнем. А еще через минуту окончательно опустошаю резерв скопленных очков умений. Когда начал тратить, какой смысл зажимать остатки? Желаете наделить подразделение шаманки умением служения долгу рода»? Это пафосное название означает вполне прагматичную фишку. Четвертая часть урона, полученного отдельным бойцом, перераспределяется на все войско. То есть... Если кто-то из парней получил удар на 400 единиц, то его здоровье просядет только на 300. Остальная сотня очков будет раскидана на всех остальных. Служение долгу рода в нашу тактику вписывается идеально. Ксюше все равно, сколько бойцов будет лечиться под ее целительными волнами. Лишь бы успевали вставать под радиус заклинания. Так что... Со временем обязательно буду поднимать ранг этого умения, чтобы в идеале перераспределялось до 50% входящего ущерба. В конечном итоге я не жалею, что потратил очки умений именно так. Чем более живучим становится войско, тем дольше сохраняет боеспособность и тем более сильного врага способно одолеть. Очередная зачистка заканчивается в нашу пользу с сухим счетом. Вот только пик снижения шкалы здоровья просел до 24%, а припасенных козырей в рукавах не осталось. Если тенденция сохранится, боюсь, шансов на победу у нас нет. Мы достигли шестого рубежа, когда солнце почти добралось до зенита. То есть мы уже находимся в данже больше 15 часов. Не знаю, что думает про нас Леонид. Может, посчитал, что мы тут решили поселиться? Впрочем, это самое малое из моих забот. Прежде чем бросаться на штурм площадки, взбираюсь на соседний гребень, с которого хорошо видно, что на этот раз приготовили неугомонные членистоногие. И то, что я вижу, меня огорчает. Очень сильно огорчает. Шестой рубеж представляет собой нависающий скальный выступ с ответственными стенами. И ведет на этот выступ узкая извилистая очень крутая тропка. Но это еще не страшно. Все предыдущие площадки были устроены по схожему принципу. Зайти на рубеж нам позволят, а отступить обратно шиш. Нас лишает возвратного маневра и, соответственно, возможности паровозить тварей, потому что отступать по подобным узким тропам чревато большими потерями, а значит. Мы каждый раз вынуждены принимать открытый бой. Основная неприятность шестой площадки в том, что на ней нет ровных поверхностей. Это какой-то клятый лабиринт из наваленных, как попало, огромных валунов. Там просто негде выстроить боевой хоровод, а основную массу мобов составляют как раз бурдючные твари дальнего боя. Толстой хитиновой брони у них нет, но нам это мало поможет. Пока мы будем ломиться нестройной гурьбой по этим завалам, пауки с комфортом рассядутся на вершинах камней и будут заливать нас магией и ядом. А бурдюки у них размером с бочку, твари-то, 130 уровня. На смотровую площадку ко мне поднимается дикар, встает рядом. Некоторое время молчит. Что думаешь, Сева, лезть в лоб на этот раз бессмысленно? Совершенно точно, бессмысленно. А если попробовать пострелять в них с безопасного расстояния? Думал уже, отвечаю. С безопасного расстояния баллисты не добьют совершенно точно. Ярость Орды — это самое, дальше пробивает, подсказывает забравшийся следом Иваныч. Яростью мы бы, может, до края и достали, соглашаюсь. Но с безопасного расстояния мы ярость не заполним, так что... Ярость Орды тоже отпада. «Севка!» — Ксюша влезла на гребень последний. «Ты что-то придумал?» «Придумал. Значит, делаем так». Я решил даже не пытаться переть всей оравой поведущей на площадку узкой и кривой дорожке, проложенной для нас игровыми разработчиками. Парни сходят с ведущей на площадку тропы и обступают скальный уступ. Делают вид, будто собрались штурмовать паучий плод по отвесным стенам. А что? Игровая логика этого не запрещает? На самом деле мы только имитируем штурм, постреливая из луков навесом и провоцируя восьминогих тварей. Твари, на наше счастье, с легкостью провоцируются. Нет, они не покидают своего оборонительного рубежа, что, скорее всего, прописано алгоритмом а только подползают к краю площадки и плюют на ребят сверху ядовитой слюной. Вот и чудно, пусть плюют. Если в нас плюнуть, мы утремся, а вот когда плюнем мы, вражина гадская потонет. Главное, что от их дистанционных атак мы начинаем получать боевой урон, а вместе с ним накапливать ярость. Ребята, нахватавшие ранений, отходят под Ксюшин целительный зонтик, а на их место заступают другие. И продолжают стрелять вверх на угад, лишь бы твари не потеряли к ним интерес, не отползали от края и не прекращали обстрел с уступа. Пусть не через две минуты, а только через пять, такое дистанционное противостояние позволяет накопить полную шкалу ярости. Настало время моего выхода. И вот теперь я бегу именно по тропе, будто решил вбежать на шестую площадку в одиночку. Пауки меня замечают и, радостно шевеля жвалами, подтягиваются поближе ко входу. Разорвать и сожрать, пусть даже одну единственную жертву, для них всяко приоритетней, чем бесполезно растрачивать драгоценную телесную жидкость на недосягаемую копошащуюся внизу толпу. «Паучки предвкушающе поблескивают россыпами глаз бусинок, но добраться до меня у них не получается даже дистанционно, потому что я атакую раньше, потому что ярость Орды, как верно подметил Иваныч, умение наибольшей дальности, а на его активацию много времени не требуется. Навел курсор, втопил иконку и свободен». Не скажу, что я прихлопнул их много. Два десятка, попавшие в эпицентр яростного удара, расплющила насмерть. Еще несколько арахнидом поотрывало конечности. Сколько-то отделалось увечьями разной степени тяжести. В любом случае, боевой потенциал покалеченных особей существенно снизился. На такие шансы ловить можно. Бегом возвращаюсь на исходную позицию. Пара пауков сунулась было за мной следом, но тормознулась на краю охраняемой зоны и гнаться не стала. Ладно, чего уж? Подтвердилась догадка о том, что паровозить за пределы площадки их бесполезно. И так управимся, хотя... Прикидываю, сколько времени уйдет на то, чтобы вышибать их понемногу с пятиминутными перерывами, и понимаю, здесь мы застряли надолго. Бойцы снова обступают скалу и начинают беспокоящий, а точнее привлекающий тварей обстрел. Пауки послушно ползут к краю. Пауки плюются, парни получают урон, шкала ярости ползет вверх. Извини, Леонид, в 15 часов мы не уложились. Не факт, что и в 18 уложимся, если вообще уложимся, а не уляжемся. Через 5 минут с небольшим дожидаюсь заполнения ярости. Медленно, черт, но зато верно. Делаю еще один забег по тропе. Шлепаю по скопившимся у нашего края тварям яростью орды и бегу обратно. Отсчитывать минуты и секунды. В принципе, нанося удар раз в 6 минут, получаем 10 ударов в час. Умножаем на, ну, скажем, на три десятка тварюшек. Выходит, в час вынесем 300 штук а за три с половиной часа выбьем тысячу. Главное, без риска, спокойно, по отлаженному алгоритму. Все, как я и люблю. Алгоритм дал сбой через час 40. Видимо, мы истребили всех пауков, что сидели поближе к нашему краю. Чтобы выманить дальних, нужно как-то зацепить их агрорадиус. Отправляю разведчиков, уже не опасаясь, прямо по тропе на площадку. Кудан-следопыт свою задачу понял прекрасно. Со своими ребятами прокрался незамеченным чуть не на середину паучьего логова, затем резко обозначил свое присутствие и дал деру. Ловко у него вышло. За ним следом на ближний край подтянулось около трех сотен. За пределы охраняемой зоны потревоженные пауки не полезли, это понятно. Но главное, что обратно вглубь, тоже не вернулись и среагировали на последовавший обстрел снизу. Алгоритм усложнился, но работать не перестал. Теперь мы выбиваем скопившихся особей, а затем шлем диверсантов, чтобы припаровозить к краю новую партию. В пределах площадки они прекрасно паровозятся. «Сева, это само!» На третьем часу неспешного истребления ко мне подошел Иваныч. «Давай, что ли, мы тоже, это самое, разок сгоняем?» «Понимаю, нашему паладину скучно изображать штурм только ради того, чтобы хватать урон и накапливать ярость. Тем не менее, разведка справляется прекрасно, а менять работающий алгоритм я не люблю. С другой стороны, дать возможность штурмовикам выпустить пар тоже нужно». «Хорошо, Иваныч!» — киваю согласно. «Пробегитесь вместо Кудана, разведка пусть передохнет». На самом деле разведка не сказать, чтобы сильно упарилась, но Иванычу так будет приятней. Иваныч свистит в три пальца, подзывая штурмовую братву, и стартует вверх по тропе. Пожарный отряд врывается на площадку, как бык в посудную лавку, наматывает пару петель вокруг валунов, ввязывается в несколько ненужных схваток, Нахватывает еще более ненужного урона и возвращается в итоге, таща паровозом всего несколько десятков тварей. Да, разведчики хоть и копери, а с подобными задачами, не в обиду Иванычу, справляются намного лучше. «Зараза, это сама, оправдывается пожарный. «Сидел гад в засаде, пока я к нему спиной не повернулся!» «Не переживай, Иваныч!» Беру его за локоток и подвожу поближе к магичащей Ксюше, чтоб подлечился. Видимо, для арахнидов такое поведение свойственно. Арах-гниды они, это само. Больше штурмовиков на провокационные вылазки не отправлял, да Иваныч и сам не просился. За три с половиной часа мы истребили больше тысячи тварей, более чем вдвое сократив поголовье. Я решил, что хватит осторожничать. А то мы и за сутки не управимся. Строю войска в колонну по трое, больше на тропе не помещается. Забегаем на площадку, распределяемся широким фронтом и начинаем наступать, перебегая от камня к камню, от валуна к валуну. Пусть у нас непривычный боевой хоровод, но определенный порядок в построении имеется. Бронеходы идут впереди, за их спинами маячат стрелки. Следом шаманки подтягивают баллисты на удобные для стрельбы позиции. Командование в моем лице и полевой госпиталь в лице Ксюши замыкают наступательную операцию. Ну а что, этот рубеж в какой-то степени напоминает условия плотной городской застройки. Такой опыт тоже будет не лишним. Не сказать, что легко и просто, но оставшихся пауков выбили без особых сложностей. И немаловажную роль сыграло то, что мы зачистили предварительно большой кусок. Это позволило нам спокойно, не подвергаясь атакам, занять часть территории и закрепиться на местности. Осталось собрать добычу, подлечиться, и можно выдвигаться дальше, к решающему седьмому рубежу.